Глава вторая. Ого, ты питаешься цифрами? И вот Кристина оказалась внутри компьютера. Она встала, отряхнулась, закинула на плечо рюкзак, который засосала вместе с ней, и огляделась. Девочке всегда представлялось, что здесь все по-другому. Ходят роботы, или персонажи ее любимых мультфильмов и игр, возвышаются замки до небес и происходят разные чудеса. Но у папы в компьютере была только скучная работа, какие-то бесконечные наборы цифр. Однако как только однообразные бумажные стопки расступились, мир за ними оказался намного ярче. Вокруг мерцали какие-то квадратики, столбики, линии, текли цветные реки и водопады, Повсюду росли необычные деревья а по густой траве бегали жучки, похожие на цифры. В небе иногда вспыхивали салюты из эмодзи. Вдруг Кристина услышала странный звук. То ли пау-пау, то ли пай-пай. И увидела, что к ней бежит существо, похожее на собачку, только круглую. И эта собачка-шар была сама коричневая, а на боку у нее изображались секторы разных цветов. Девочка склонилась, и стала чесать собаку за ухом. Та довольно гавкала и махала хвостом. Кристина всегда хотела собаку, но папа отказывался ее заводить, потому что ему некогда было с ней гулять. Высунув ярко-розовый язык, пес вдруг обратил внимание на портфель Кристины, который она случайно захватила с собой. Один быстрый прыжок, и пушистый шарик засунул свой нос в чужие тетрадки и учебники, как будто он нашел что-то вкусное. Ой, Кристина пригляделась. Неужели он и правда раскрыл носом учебник по математике и слизывает оттуда разные цифры? В этот момент шерсть собачки начала меняться, а разноцветные полоски закрутились на ней. Одна из них, ярко-синяя, увеличилась в размере. Ну что ж, дружок, можно я буду звать тебя Пирожком? Поможешь мне найти папу? Он потерялся где-то тут, в вашем странном царстве. Я совсем не знаю, куда он пропал. Голос девочки погрустнел. Пёс, названный пирожком, оторвался от своего странного лакомства, посмотрел на девочку и сочувственно заскулил. Потом его чёрные ноздри затрепетали, уши встали торчком, и со звонким лаем пирожок пробежал через всю полянку к едва угадываемой в траве тропинке. Девочка утерла выступившие на глазах слёзы и поспешила за своим новым другом. И не напрасно. В траве, около того места, где заливисто лаял пирожок, блестели папины очки. Что ж, кажется, мой папа где-то там, куда ведет эта тропинка. Пирожок, поможешь мне его найти? Вперед! Девочка немного повеселела, ведь у нее появилась надежда найти своего папу. Собака закружилась на месте и весело залаяла, а потом побежала вместе с девочкой по тропинке, которая вела вдаль сквозь лес в сторону далекой и высокой башни едва различимый сквозь слой серебристых облаков.